Лекция 20. Замечания о значении удельных веков в русской истории, следствие удельного порядка княжеского владения, вопросы, предстоящие при их изучении, ход удельного дробления, обеднение удельных князей, их взаимное отчуждение, значение удельного князя, юридическое его отношение к частным водчинникам в его уделе. Сопоставление удельных отношений с феодальными. Состав общества в удельном княжестве. Упадок земского сознания и гражданского чувства среди удельных князей. Выводы. Нам предстоит изучить следствие удельного порядка княжеского владения. Но предварительно взглянем еще раз на причину действий, которые будем рассматривать. Удельные века. Бросив в изучаемом периоде беглый взгляд на судьбу Юго-Западной Руси, мы надолго выпустили ее из вида, чтобы сосредоточить все свое внимание на северо-восточной половине русской земли, на верхней волжской отчине Суздальских Всеволодовичей. Такое ограничение поленаблюдения – неизбежная уступка условиям наших занятий. Мы можем следить только за господствующими движениями нашей истории, плыть, так сказать, ее фарватером, не уклоняясь к береговым течениям. В области Верхней Волги сосредоточивались с 13 века наиболее крепкие народные силы, и там надо бы искать завязки, основ и форм народной жизни, которые потом получили господствующие значения. Мы уже видели, в каком направлении стала изменяться здесь общественная жизнь под влиянием отлива народных сил в эту сторону. Старый устоявшийся быт расстроился в новой обстановке, под гнетом новых внешних несчастий всё здесь локализовалось, обособлялось, широкие общественные связи порывались, крупные интересы дробились, все отношения сушивались общество расплывалось или распадалось на мелкие местные миры. Каждый уходил в свой тесный земляческий уголок, ограничивая свои помыслы и отношения узкими интересами и ближайшими соседскими или случайными связями. Государство, опирающееся на устойчивые общие интересы, на широкие общественные связи при такой, раздробленной и разлаженной жизни становится невозможно или усвояет несвойственные ему формы и приемы действий. Оно также распадается на мелкие тела, строи которых с наивным безразличием элементы государственного порядка сливаются с нормами гражданского права. Из такого состояния общества на Западе вышел феодализм, Такое же состояние на Верхней Волге послужило основой удельного порядка.